Генри задумался. Признание Дика прозвучало так неожиданно, что он растерялся. Имея по природе веселый общительный характер, Генри легко заводил приятельские отношения, когда это не касалось службы, но настоящих друзей у него не было. Точнее, их не осталось. Служба в спецназе никогда не была легкой, но Лига вела активную колонизацию диких планет, воевала с пиратами, усмиряла бунты и бойцы гибли. Так постепенно служба забрала всех, с кем Генри когда-либо дружил. «Знаешь, дружище, я только что понял одну не очень приятную вещь. У меня ведь тоже никого не осталось. Я, пожалуй, останусь на этой планете», — ответил он после недолгого умолчания. «Так ты согласен?» — спросил Дик, радостно улыбнувшись. «От таких предложений не отказываются, стрина улыбнулся Генри в ответ. «Отлично!» — весело потер ладони Дик. «Мы с тобой, наконец, наведем порядок на этой помойке о чем это ты, старина?» — не понял Генри. «Мне давно нужен был такой инструктор, как ты. Я официально найму тебя на службу в корпорацию, ты будешь тренировать моих ребят. Это все, что от тебя требуется. Ну небольшая помощь в таких ситуациях, как у нас была». «Личная охрана для ВП?» «Только для старика и девчонки. Все остальные обойдутся службой охраны. Да и их мы будем сторожить только во время перемещений по планете. Но можешь не беспокоиться, они бывают здесь не больше одного-двух раз в год». Все остальное время мы предоставлены сами себе. А что об этом скажет старик? Он знает. А кроме того, если его что-то не устроит в твоей кандидатуре, то пусть найдет мне другого инструктора твоего уровня. Нет, он будет только за. Хотелось бы в это верить, вздохнул Генри. Хотя чем черт не шутит, может и получится. В конце концов он еще должен мне дом. Не вопрос. Покажи только где строить, живо ответил дик — Вот этим мы с тобой сейчас и займемся, — ответил Генри. — Прокатишь меня по окрестностям, покажешь живописные места. Вместе что-нибудь и подберем. Извини, но своим транспортом я так и не обзавелся. — Без проблем, старина, это все мелочи. Как только заключим договор, получишь и транспорт, и все возможные льготы. Благоподобные вещи я имею право решать самостоятельно. — Похоже, ты здесь очень влиятельное лицо, — усмехнулся Генри. «В некоторых вопросах у меня полный карт-бланш, хотя совету директоров это как ножом по яйцам». «Не сомневаюсь!» — кивнул головой Генри. Друзья покончили с едой и, выйдя из ресторана, снова селись в глидер. Дик запустил двигатель и, вырулив на нужный уровень, решительно направил машину к окраине города, в спальный район. Прокатившись по предложенным местам возможной постройки или покупки дома, Генри был неприятно поражен количеством народа, постоянно проживающего в этих местах. «Похоже, все увиденное тебя не возбуждает?» — спросил Дик несколько растерянно. «Откровенно говоря, я надеялся, что мы найдем что-то более уединенное и живописное», — мрачно ответил Генри. «Похоже, ты страстно желаешь поселиться в каком-нибудь медвежьем углу и не видеть никого живого вокруг?» «Честно говоря, это именно то, что мне нужно. Не хочу, чтобы рядом постоянно кто-то крутился и совал нос в мои дела». А кроме того, жить рядом со мной просто опасно. Это кто такое сказал? Забыл, что до меня открыт сезон охоты? Нет, но это не значит, что ты должен забиться в такую глушку куда можно только на собаках добраться. На собаках? Не слышал такого выражения? Ни разу. Это старинная присказка, ее умудрилась откопать где-то моя Сэнди. Она вообще очень многое выкапывает, непонятно где, использует по своему усмотрению. — Я всегда придерживался мнения, что древние были мудрее нас, — отозвался Генри. — К слову о Сэнди, если мне память не изменяет, мы обещали ей роскошный ужин в роскошном ресторане. — Помню, но, откровенно говоря, очень не хочется светить ее перед широкой общественностью. — Ты чего-то боишься? — Не то чтобы боюсь, — задумчиво протянул Дик. — Просто она — это все, что осталось от моей семьи. — А что вообще произошло? Если, конечно, ты не против поделиться. Если я лезу не в свое дело, просто скажи, я не обижусь. «Нет, все в порядке. Это было давно, я уже успокоился. Почти. Ярче вспоминается только, когда вижу дочь». Дик замолчал, сосредоточенный, видя глидер. «Извини, что спросил», — тихо произнес Генри. «Я не хотел причинять боль». «Все в порядке», — отозвался Дик. «Просто вспоминаю не знаю, с чего начать. Я только сейчас понял, что еще никому не рассказывал об этом». «Как это? а полиция служба спасения, расследование?» «Меня там не было. Я в это время болтался в космосе, в составе патрульной команды, отлавливавшей пиратов. Ты наверняка помнишь о пиратской эскадре, орудовавшей в туманности Омеги-5. Это была громкая история. Наша разведка выяснила, кто и как передает пиратам данные о маршрутах и грузах купеческих судов. Мы провели операцию захвата и уже через неделю имели все данные по местам их базирования. Пираты отреагировали на эту акцию в своем духе. Семьи всех офицеров, участвовавших в этой операции, были уничтожены в течение одного месяца. Они предупреждали нас, что в случае, если мы попытаемся сунуться туда, они это сделают. Но наши бравые генералы решили не поддаваться на угрозы и отказались обеспечить безопасность нашим семьям. Пираты пустили в ход все. Взрывчатку, стрелковое оружие, поджоги. За один месяц своих семей лишились почти 40 офицеров высшего и среднего звена. Как только это началось, я попытался спрятать свою семью, отправив их на Альфу-3. Но их нашли там. Они собирались ехать на пляж. Все уже сели в машину, только Сэнди продолжала капризничать, не желая ехать без своей собаки. Я подарил ей на день рождения щенка Лабрадора, и с тех пор они всегда были вместе. Пес убежал куда-то, и Сэнди продолжала искать его. Мой отец запустил двигатель Глидера, и раздался взрыв. Они погибли все. Сразу. Никто ничего не успел понять. Спаслась только Сэнди. Осколок перебил ей позвоночник в районе костей таза. Этот взрыв в одно мгновение лишил меня всего. родителей жены и нашего нерожденного малыша. Жена была беременна вторым ребенком. Даже собака погибла. Спасла мою Сэнди и погибла. Дик замолчал, снова переживаете страшные минуты трагедии. Молчал и Генри. Ему просто нечего было сказать. Он помнил эту операцию, но от них, как всегда, скрыли все побочные проблемы, связанные с ней. «Узнав о случившемся, я словно взбесился», — продолжил Дик свой рассказ после долгого молчания. «Самое паршивое, что официальные власти планеты даже не попытались вылечить Сэнди, отправив ее не в серьезный госпиталь, где есть реанимационные танки, а просто сунув в больницу для неимущих. Я ушел с базы, как был, в скафандре с оружием. Угнав шаттл, я отправился на Альфу-3». Как я туда добрался как выяснил, где находится Сэнди, это отдельная история. Скажу только, что после моего визита властям в срочном порядке пришлось объявлять набор на вакансии чиновников среднего звена. Я пришел слишком поздно. Для реанимационного танка раны Сэнди уже не подходили. Мне осталось только одно – забрать дочь и, подав в отставку, уехать. Мне пришлось пойти на сделку. Я не поднимаю шуму по поводу болезни Сэнди, а власти не выдвигают против меня обвинения во множественном убийстве. Значит, к военным медикам ты не обращался? Мне не дали такого шанса. Да и кого интересует болезнь какой-то девчонки? Я в отставке, она не имеет к арме никакого отношения. Не буду ничего обещать, старина, но я попробую кое-что сделать. Только мне потребуются все ее медицинские файлы, заключения врачей, анализы, показания диагностического оборудования. «Без проблем», — пожал плечами Дик. «Открой бардачок и достань синий диск. Это последние данные ее обследования. Хотя, признаюсь честно, я слабо верю в то, что тебе удастся пробить заслон армейских чиновников». «Посмотрим», — чуть улыбнулся Генри. «Так куда мы едем?» «К Сэнди. У нее есть полная карта всей планеты. Выберешь что-нибудь так, а потом посмотрим на все вживую». «Хорошая идея!» — улыбнулся Генри. — Надо было с этого начать, не потеряли бы столько времени впустую. — Не так уж и впустую, — качнул головой Дик. — По крайней мере, у нас было время поговорить. Согласно кивнув, Генри принялся рассматривать пролетающие за окном пейзажи. Вскоре Дик загнал глидер на знакомый уже склад и заглушил двигатель. Поднявшись на лифте на второй этаж, Дик поднял голову и весело произнес. — Это мы, девочка. Настала пора исполнять обещание Бронированная дверь распахнулась, и друзья вошли в знакомый холл. Сэнди вплыла в холл, сидя на своей платформе с растерянным видом. «Ну и как понимать ваше внеплановое посещение?» «Приехали за тобой, а заодно пороемся в твоем компьютере», — улыбнулся Дик, поцеловав дочь. «Черт из два», — тут же заявила девушка. «В моем компьютере копаюсь только я. Что вам нужно?» «Ничего особенного. Просто хочу показать Генри все заповедные уголки в округе». Он ищет место для постройки дома, подальше от людей, поближе к природе. «Вы решили остаться на планете?» — удивленно спросила Сэнди. «А вы против?» — улыбнулся Генри. «Нет, наоборот. Похоже, вы с папой подружились, и меня это радует. Во всяком случае, вы первый, кого он привел сюда дважды. И еще, он стал чаще улыбаться. Это мне тоже нравится». «Будем надеяться, что скоро он будет улыбаться всегда», — загадочно усмехнулся Генри. — Ладно, — пожала плечами девушка, — пойдемте, я запущу программу, пока вы любуетесь пейзажем, я успею переодеться. Ловко развернув платформу, Сэнди направилась в свой кабинет. Друзья дружно направились следом, войдя в ее святая святых. Сэнди запустил нужную программу и отправился одеваться. Пока девушка чистила перышки, мужчины успели осмотреть почти все потаенные уголки вокруг центра неожиданный Генри замер и ткнул пальцем в экран монитора так, что чуть не сбросил его со стола. «Где это?» вздрогнув от неожиданности, Дик удивленно уставился на экран. «Знаешь, приятель, даже если тебе очень понравилось место, это еще не повод крушить оборудование. Ты чуть монитор пальцем не проткнул», — усмехнулся он, выводя на экран нужные данные. В комнату вплыла Сэнди. У Генри язык не поворачивался сказать ее способе передвижения по-другому. «Нашли что-то интересное?» — спросила девушка, заглядывая через плечо отцу. «Генри приглянулась вот эта лагуна», — ответил Дик, ткнув пальцем в карту. «Серьезно?» — удивилась Сэнди. «А что тут такого?» — не понял Генри. «Просто мне самой очень нравится это место. Давно мечтаю попасть туда и увидеть все своими глазами». «Что ж, теперь у вас есть такой шанс. Мы отправимся туда завтра с утра, я хочу пригласить вас с собой. Если, конечно, ты не против, старина». «Я что, похож на отца-садиста? Лишить удовольствия собственного ребёнка? Надо ж такое придумать», — возмутился Дик. «Прости, дружище, просто ты говорил, что не хочешь светить её». «Ну, думаю, мы сумеем сделать так, чтобы никто не понял, где мы её взяли и есть ли она в машине вообще, не говоря уже о личной безопасности в нашем присутствии». «Не сомневайся, дружище», — ответил Генри. Пока мужчины строили планы, Сэнди успела распечатать все нужные данные и, передав лист, Генри сказала. Надеюсь, вы не уедете туда без меня, вы обещали. Я же сказал, завтра с утра, а теперь, если вы готовы, то нам пора отправляться. Я давно уже готова, — хокетливо улыбнулась девушка. Это вы, мужчины, никак не можете оторваться от своих планов. Чуть улыбнувшись, Генри элегантно поклонился и подал ей руку. Улыбнувшись в ответ, Сэнди легко оперлась на поданную руку, и они дружно двинулись к выходу. Столик в ресторане «Империал» Дик заказал прямо из глидера, как только друзья решили исполнить данное обещание. Заскочив по дороге в магазин готового платья, мужчины переоделись и теперь были полностью готовы к веселью. Теперь оба они выглядели как солидные члены совета директоров крупной корпорации. Заказывая столик, Дик представился, теперь, подогнав специально оборудованный глидер к входу в ресторан, мрачно оглядывал все подходы и подъезды к зданию. «Что-то не так, дружище?» Мгновенно насторожился Генри. «Не знаю», — покачал головой Дик. «Странное ощущение, словно что-то должно случиться». «Не переживай, предупрежденный вооружен, а уж мы с тобой вооружены трижды», — скупо улыбнулся Генри. «Это точно», — кивнул Дик, медленно успокаиваясь. «В любом случае будем просто поглядывать и ждать подвоха. Если что, хватай дочи, уходи, я прикрою. Ни в коем случае не пытайся вмешаться, я разберусь сам, просто уходи». «Я не смогу тебя просто бросить», — начал было спорить Дик. Генри жестко оборвал его. «Сможешь! Ты не бросаешь меня! Ты будешь выполнять приказ! Спасай дочь! Это приказ!» Посмотрев в глаза Генри долгим тяжелым взглядом, Дик медленно кивнул головой вздохнув, открыл заднюю дверь машины, выпуская Сэнди. Не доверяя Глидер подскочившему было-перегонщику, Дик сам отогнал машину на стоянку и быстро вернулся к поджидавшим его на входе друзьям. Пройдя в зал, Дик представился Матродотелю, и тот проводил их к заказанному столику. По просьбе Дика им отвели места в отдельной кабинке, где создавалась иллюзия уединения. Троица расположилась за столиком и приготовилась сделать заказ, просматривая карту ВИН. Дик окинул зал внимательным взглядом, мгновенно выделяя знакомые лица. В зале ресторана находилась почти вся руководящая верхушка планеты. Они что-то весело отмечали, регулярно поднимая бокалы. В дальнем углу зала гуляла еще одна компания. Этих людей Генри не знал и автоматически, отмечив про себя мелькнувшее на лице Дико неудовольствие, решил приглядывать за ними. Троица дружно принялась за еду. Дик наконец-то позволил себе расслабиться, даже выпил пару бокалов вина, когда на эстраде заиграл живой оркестр. Компания в углу активизировалась. На паркете танцевальной площадки появились первые пары. Даже от компании власти придержавший ВП Как называл их, Генри отделилась несколько пар, закачавшись в ритме медленного танца. Сэнди с удовольствием болтала с отцом и Генри с интересом осматривая интерьер зала и посетителей, когда у их столика появился странный, дорого, но небрежно одетый субъект. Мужчины тут же насторожились. Дик сделал приятелю пальцами знак, означавший опасность. Чуть кивнув, Генри сдвинулся так, чтобы контролировать все пространство у входа в кабинку. Основательно поддатый тип лет двадцати пяти презрительно оглядел сидящих мужчин и, перегнувшись через столик, заговорил Сэнди. «Привет, красавица! Не хочешь потанцевать? Я приглашаю!» «Друг мой, эта девушка не танцует», — ответил Дик с угрозой в голосе. «А я не тебя спрашивал, старый пердун. Сиди молча, пока по соплям не получил», — ответил подошедший. «Сынок, у тебя есть три секунды, чтобы исчезнуть, иначе ты уже никогда не будешь танцевать!» Тихо прорычал Генри, заметив, что к их кабинке приближаются еще трое. «Я сказал, заткнись, старик, расплачивайся и мотай отсюда, пока я не приказал выбросить вас», — резко ответил парень. Это было последней каплей. В следующий момент произошли сразу три события. Отбросив тяжелый деревянный стул коленями так, чтобы он стукнул одного из подходящих по ногам, вскочил Генри, одновременно нося удар кулаком пьяному хаму. Подлетев от удара, тот рухнул на второго наступавшего, вследствие чего перед кабинкой собралась куча человеческих тел. Вырвавшись на открытое пространство, Генри, недолго думая, приложился к организму третьего парня, после чего тот надолго забыл, зачем пришел. Лежащая на полу троицкой, как поднялась на ноги, решительно бросилась в атаку, выхватывая из карманов ножи и кастеты. Вот теперь Генри разозлился по-настоящему. То, что посетители ресторана увидели дальше, повергло их в настоящий шок. Расверепевший рейнджер двигался с такой скоростью, что за ним не успевали уследить. Спустя несколько секунд вся троица лежала на полу, не подавая признаков жизни. Только зачинщик драки еще был в сознании, издавая тихие стоны. Ухватив его за волосы, Генри приподнял парня над полом и яростно прорычал ему в лицо. «Это было предупреждение! Запомни сам и передай всем своим приятелям!» «Любой, кто посмеет косо посмотреть на эту девушку, будет иметь дело со мной! Любой! Слышишь ты, мразь!» «Пожалеешь!» — тихо прохрипел парень. «Ты хоть понимаешь, с кем связался, старый дурак? Ты уже покойник!» «Я еще жив, а вот ты теперь точно покойник!» — ответил Генри, нанося парню удар в висок. В тишине зала раздался едва слышный хруст, и парень, дернувшись, замер. Спешивший к месту происшествия мэтр громко охнул и схватился руками за голову. Вбежавшая в зал охраны ресторана растерянно замерла, не зная, что делать. Растерянную тишину нарушил начальственный голос и топот ног. К месту драки решительным шагом направлялся начальник планетарной полиции. Подойдя к поверженному, он набрал было в грудь воздуху, чтобы начальственным рыком нагнать страху на нарушителей спокойствия, но, разглядев, кто перед ним замер, не зная, что делать дальше. Он с первого взгляда узнал Дика и Генри, и теперь лихорадочно соображал, как выйти из создавшейся ситуации с наименьшими потерями. Опустив взгляд, он принялся внимательно разглядывать лежащих. Неожиданно его лицо исказилось растерянной миной. «Похоже, вы узнали этих подонков, господин начальник полиции», — зло проговорил Дик, сжимая в руке лазерный пистолет. «Да, мистер Вильямс», — мрачно ответил тот, сутулившись так, словно ему на плечи упал неожиданный груз. «Кто это такие?» — резко спросил Генри. отпрыски самых влиятельных криминальных семейств», — тихо ответил полицейский Чин, медленно покрываясь потом. «Скажите, вы их всех это...» «Что это? Ликвидировал?» — жестко спросил Генри. «Да», — через силу выдохнул полицейский. «Всех! В порядке самообороны, согласно действующему законодательству, принятому Советом Лиги!» — твердо ответил Генри, отбросив полумодного френча и демонстрируя полицейскому штурмовой пистолет. Увидев столь мощное оружие, так и не покинувшее Кобуру, тот молча кивнул и, вздохнув, повернулся к мэтр «Прикажите принести копии с камер наблюдения вызовите полицию и скорую. Нужно также сообщить их родственникам». Кивнув, мэтр Дотель исчез, словно факир из сказки. Развернувшись обратно, полицейский медленно подошел к Генри и тихо спросил. «Скажите честно, вы могли не делать этого?» «Не делать чего?» «Ну, например, не бить с такой силой». Нет, я не умею убивать наполовину, я рейнджер. Это я знаю, но я также знаю, что теперь у вас возникнут серьезные проблемы. У меня? — удивленно переспросил Генри. Да, черт возьми, — взорвался полицейский. Неужели вы не понимаете, что эти люди не простят вам этого? Из-за вашей выходки мы оказались на грани криминальной войны. Из-за меня? А, по-моему, эта ситуация возникла из-за вашей некомпетентности и нежелания бороться с криминалом. «Это из-за вашего попустительства честные граждане рискуют быть избитыми, даже убитыми подобным отребьем!» «Знаете, капитан, ваши методы совершенно не годятся для работы и жизни на нашей планете. Я это понял еще, когда вы проводили свою операцию по ликвидации угрозы жизни мисс Натали. Я буду вам очень признателен, если вы немедленно покинете планету». «Черт с два нахально усмехнулся ему в лицо Генри. «Мне нравится эта планетка!» Я решил поселиться здесь и даже присмотрел место, где будет построен мой дом. А если кто-то вздумает мне мешать, то я его уничтожу, просто вызвав на планету десяток моих парней. Думаю, мистер Сталк не будет против, если я наведу здесь порядок. Мистер Сталк уже благословил эти действия. Ему совершенно не понравилась обстановка на планете. Ваши подопечные взяли себе слишком много воли. С этим пора кончать. Неожиданно вступил в разговор Дик. Услышав подобные заявление от начальника охраны хозяина планеты, главный полицейский чин резко побледнел и принялся что-то быстро бормотать о готовности полиции решить все поставленные сталком задачи. Мрачно кивнув, Дик забрал из рук подошедшего метродотеля копии записи с камер наблюдения и протянув руку Сэнди, сделал Генри знак уходить. Забрав со стоянки глидер, Дик принялся окружить по городу, сбивая со следа возможный хвост. Наконец, доставив девушку домой и пересев в свой глидер, друзья снова начали колесить по городу обдумывая план дальнейших действий. первым первом затянувшись молчане нарушил Дик. прости старина». «За что?» – растерян спросил Генри. «Это я втянул тебя в эту историю». «Ерунда! Ты был прав, когда говорил, что на этой помойке давно пора навести порядок». «Это все верно, но, боюсь, у тебя теперь могут возникнуть серьезные неприятности. Я говорю не о бандитах». Из-за этой истории многие чиновники могут начать отравлять тебе жизнь, науськанную своими хозяевами. Но в таком случае мне придется отправить отчет в оперативный штаб лиги и затребовать сюда батальон пехоты. Открою тебе маленький секрет. Я не только отставник, но и офицер службы внешней разведки с очень широкими полномочиями. Повесим криминальных главарей, расстреляем пару десятков чинуш, и на планете наступит покой и порядок. Хочешь перевести планету на военное положение? Если сами не справимся. «Ты действительно из разведки?» «Переведем специальным приказом начальника оперативного штаба Лиги». «Когда с чего начнем?» «Для начала поехали в дом Сталков. Не нужно кое с кем связаться, а потом будем просто ждать. Пусть они сами сделают первый шаг, а мы отреагируем по обстановке. Нам спешить некуда». «Это верно», — усмехнулся Дик, выруливая на нужную магистраль. Спустя 20 минут друзья вошли в дом. Усадив Дика в кресло, Генри достал комплекс оперативной связи и, положив его на стол, устроился на диване. Приложив большой палец к сканеру замка, он быстро набрал кодовое число. Тихо зажужжав, сканер ввел информацию в память замка, и тот, тихо щелкнув, открылся. Откинув крышку чемодана, Генри ввел свой личный код и вызвал генерала ванколина включив громкую связь. Генерал отозвался на вызов после четвертого сигнала. Увидев физиономию Генри, он кивнул и, устало усмехнувшись, сказал, «Наконец-то ты соизволил вспомнить про нас, капитан!» «Простите, генерал, но обстоятельства не позволяли мне выйти на связь раньше!» «О, да, я уже наслышан о твоих подвигах. Похоже, тебе и на гражданке спокойно не живется. За какие-то полгода ты умудрился перетряхнуть целую планету, поставить на уши одну из самых мощных корпораций Лиги и натравить на свою подружку одного из самых влиятельных людей галактики. Ты не мелочишься!» «Видит Бог, генерал, я этого не хотел. Просто все завязалось в один большой поганый узел». «Который ты, по своей любимой привычке, просто разрубил. Весело закончил за Генри, генерал». «Ладно, приятель, это все ерунда. Сейчас меня больше всего интересует только один вопрос. Где ты решила сесть?» «Это имеет какое-то значение?» «Очень большое. Секретным решением срочного совета Лиги было решено создать оперативную группу по борьбе с коррупцией, организованной преступностью». «Основная задача — борьба с торговлей оружием, наркотиками, людьми. Принято решение не церемониться со всей этой сволочью просто пускать их в расход при первом же появлении оперативных данных. То есть вы становитесь просто ликвидаторами». «Чистильщиками!» — тихо проговорил Генри. «Что?» — живо переспросил генерал. «Чистильщиками! Будем почищать за полиции хвосты!» «Не так. Вы будете чистить планеты одну за другой». Кражи, разбой, проституция – это все работа полиции. Ваша задача – борьба с теми, кто имеет возможность вырваться из любой западни. Терпеть подобное положение вещей больше нельзя. Так что ты решил? Мне понравилась эта планета. Я решил остаться здесь. Хорошо. Я на это надеялся. Это одна из самых тяжелых планет, но ты справишься. Запоминай. С этой минуты ты полностью автономен в своих решениях. Контроля за тобой нет. Ежедневные отчеты будешь сбрасывать мне пакетным сигналом. «А на что я буду жить?» «Ну ты нахал, капитан», — рассмеялся генерал. «Помимо пенсии тебе будет начисляться повышенное жалование офицера, работающего в полевых условиях. Хотя ты мог бы сэкономить мне бюджет. Не знаю, что за аферу ты провернул, но денег у тебя на три жизни хватит». «И после этого я нахал?» — возмутился Генри. «Вообще-то я собираюсь создать семью, а значит, должен оставить детям приличный капитал. Кроме того, генерал, мне потребуется особый транспорт». Этот вопрос уже решается. Тебе пригонят яхту. Патрульный крейсер даже не проси, не получишь. Обойдешься яхтой, тем более, что на ней будут установлены новейшие двигатели и четыре генератора. Из вооружений три лазерные спарки, импульсная пушка и щит. Хватит, чтобы разнести в пыль любой шарик в галактике. Когда ждать прибытия? Две недели на подготовку месяц на дорогу. В таком случае я хочу попросить вас приказать отправить на яхте мой грузовой модуль. Старина Джек знает, где он находится. — Я тоже, — усмехнулся генерал. — Не могу же я допустить, чтобы мой лучший офицер лишился того немногого, что успел нажить за всю жизнь? — Тут вы правы, в этом модуле все, что у меня есть. — Не волнуйся, ты его получишь. Еще что-нибудь? — Личная просьба, генерал, для меня это очень важно. — Сделаю, что смогу, — коротко ответил генерал. — Дочь моего друга стала инвалидом вследствие теракта. Она не может ходить. Ее отец тоже отставник, морская пехота. «Наши чинуши отказались помочь ему, а она еще почти ребенок!» «Я понял, капитан. Перебрось мне ее данные», — решительно приказал генерал. «Отправляю!» — ответил Генри, загружая в компьютер полученный от Дика диск. Спустя несколько минут генерал удовлетворенно кивнул и, попросив Генри подождать на связи, принялся куда-то звонить. После короткого, но очень эмоционального разговора он лихо забарабанил по клавишам, переправляя полученную информацию кому-то еще. Закончив, он бросил трубку и, развернувшись к экрану связи, окликнул Генри. «Порядок, капитан. Я задачу нашего главного коновала. Думаю, завтра мы уже будем точно знать, что он сможет сделать. Пришлось пообещать ему новый диагностический компьютер. С тобой не расходы». «Эти расходы я готов оплатить», — мрачно ответил Генри. «Не обижайся, капитан. Я просто шучу. Компьютер я ему давно обещал. Постой, у меня звонок». Генерал снова отвернулся. И, взяв трубку, принялся что-то горячо обсуждать. Бросив трубку на рычах он задумчиво покачал головой и вернулся к разговору. «Знаешь, сынок, если уж ты что и умеешь, так это повергать людей в шок. Первый раз в жизни вижу, как наш коновал брызжет от ярости слюной. Твоей подружке можно помочь. Наш профессор успел просмотреть файл и готов принять ее. Она будет ходить. Больше того, он обещал восстановить все функции организма, включая репродуктивные. Можешь отправлять ее сюда». Я посажу ее в корабль и сообщу все данные. Ее встретят, можешь не беспокоиться. Спасибо, генерал! Не стоит, ты же сказал, это для тебя важно. А теперь докладывай, что там у вас творится. В следующие десять минут Генри подробно рассказывал генералу обо всем, что с ним произошло с момента его отставки. Выслушав его доклад, генерал кивнул и, уточнив несколько деталей, закончил разговор короткой фразой. Все, капитан, завтра жду отчета, до связи. До связи, генерал! ответил Генри, отключился. Захлопнув чемодан, он устало протер глаза и, посмотрев на Дика, спросил. «Все слышал?» «Все. Все понял?» «Я понял главное. Они готовы взяться за лечение Сэнди. На остальное мне наплевать». «Не горячись, старина», покачал головой Генри. «Если я ничего не упустил, то нам выдан полный карт-бланш, лицензия на убийство. Согласно тем документам, которые мне должны переслать, я имею полное право выйти на улицу с базукой в руках, и начать палить во всех главарей криминальных кланов. Черт, это же разрешение на открытый отстрел бандитов. Не представляю, кому можно позволить такое. Такой человек может запросто превысить свои полномочия и не понесет за это никакой ответственности. Не так все просто, старина. Боюсь, что после открытия сезона охоты на криминал наши ВП могут объявить охоту на охотников. Такое уже не раз бывало. Поэтому придется хорошенько готовиться к каждой акции. «Иметь комплект неопровержимых доказательств вины клиента?» «Думаю, будет достаточно иметь комплект видеозаписи акции», задумчиво проговорил Дик. «Возможно, но тогда на записи должно быть четко видно, из-за чего проводилась акция». «Ящики с оружием и чемоданы с наркотой?» «Именно, старина, именно!» проворчал Генри, устало откидываясь на спинку дивана. «Что будем делать дальше?» также устало спросил Дик. — Пойдем-ка спать, дружище, завтра у нас будет суматошный день. — Может, мне лучше отправиться к себе? — Чтобы с утра снова возвращаться сюда? Не стой, дом громадный, места больше, чем достаточно. — Да уж, домик и вправду не маленький чуть улыбнулся Дик. — Ладно, тогда покажи, где я могу устроиться и давай отдыхать. Улыбнувшись в ответ, Генри поднялся с кресла и молча направился на второй этаж. Поднявшись, Дик двинулся следом за ним. Проходя по коридору, Генри небрежно распахнул дверь нескольких спален подряд и, развернувшись, предложил. «Выбирай любую, старина, только держи оружие под рукой!» «Ты ждешь гостей?» — насторожился Дик. «Все может быть. Не забудь про наши сегодняшнее приключения». «Не думаю, что они смогут найти нас так быстро. Мы сменили Глидер». «Это не имеет значения. Мы с тобой слишком известны на этой планете. Я больше чем уверен, что они прекрасно знают, где мы оба живем». Значит, настало время вспомнить, как спать одним глазом. «Точно!» — ответил Генри и скрылся в своей комнате. Недолго думая, Дик последовал его примеру, ввалившись в ближайшую спальню. Сбросив из надоевший Френч, он разулся и, достав из поясной кобуры пистолет, улегся на кровать прямо поверх покрывала. Положив оружие так, чтобы в нужный момент оно оказалось под рукой, Дик устроился поудобнее и закрыл глаза. Оказавшись в своей комнате, Генри быстро настроил свой сканер на широкий поиск и, усевшись в кресло, стоявший в углу, положил на колени пистолет. Чутье подсказывало, что выспаться им не дадут. Уже через минуту он затих, глубоко и ровно дыша. Привычка спать где и когда угодно снова, как и всегда, помогла ему восстановить силы. Отвыкший от экстремальных нагрузок тело давно требовало отдыха. После реанимационного танка Генри не успел полностью восстановиться. Схватка в ресторане показала это очень ясно. В нормальном состоянии ему никогда не требовалось бить одного человека дважды. Доведенные до автоматизма удары всегда достигали своей цели, уничтожая практически любого противника. Все приемы рукопашного боя были специально разработаны для подразделений спецназа и были рассчитаны так, чтобы вывести из строя максимальное количество противников с наименьшими затратами сил. Каждый удар наносился в жизненно важные точки на человеческом теле. Главным в этих приемах были сила и точность удара. Для каждого участка тела они были свои. Но сегодня экс-капитану пришлось затратить больше одного удара на каждого нападавшего. Это выводило Генри из себя. Он терпеть не мог, чувствовать себя слабым. Спустя час Генри проснулся от тихого, но настойчивого зумера Сканер разбудил его сообщением о приближении десяти биологических объектов, имеющих массу, соответствующую весу взрослого человека. Моментально проснувшись, Генри быстро определил место расположения нападавших и, бесшумно выскользнув в коридор, отправился будить Дика. Легко найдя спальню, в которой тот обосновался, Генри проскользнул в комнату осторожно сжал плечо спящего. Чуть вздрогнув Дик моментально проснулся. «У нас гости?» – спросил он одними губами. «Я просто поболтать зашел», — так же тихо ответил Генри. «Где? Сколько?» — задал Дик главные вопросы. «Десять, во дворе», — ответил Генри. «Пустим в дом или пойдем встречать?» «Встретим! Ребята невоспитаны, еще посуду побьют!» — усмехнулся Генри, выскальзывая в коридор. Быстро обувшись, Дик выскользнул следом за ним. Вернувшись к себе, Генри убедился, что посетители все еще во дворе, и, показав их Дику, предложил. «Ты сзади, я в лоб! Только ради всего святого, не церемонься! Бей на поражение!» «Не сомневайся, теперь я хочу внуков увидеть», — ответил Дик и стремительно метнулся в сторону задней двери. Хорошо зная расположение комнат, он бесшумно добрался до двери и, чуть приоткрыв ее тенью, выскользнул во двор. Генри начал двигаться одновременно с ним. Быстро сбежав в холл, он нырнул под лестницу и приготовился. Бандиты собирали взять их спящими и не стали разрабатывать грандиозных планов. Они даже не стали разделяться, направившись к передней двери скопом. Именно на это Генри рассчитывал. Дождавшись, когда широкая стеклянная дверь распахнется, он вскинул свой штурмовик и открыл огонь. Первые же выстрелы нанесли противнику сокрушительный урон. Штурмовой пистолет, рассчитанный на поражение противника, одетого в легкую броню, просто прожигал тела бандитов насквозь. Сгустки раскаленной плазмы легко проникали сквозь кости и плоть, оставляя за собой аккуратные опаленные дыры. В то же мгновение к басовитому рявканью штурмовика присоединилось змеиное шипение лазерного пистолета «Дика». не успевший ничего понять бандиты были уничтожены быстро обыскав тела друзья стали обладателями четырех иглометов и шести лазерных пистолетов гражданского образца это было оружие разрешено к ношению гражданскими лицами ни документов ни каких либо мелочей способных вывести их на следу нападавших не было мрачно оглядев устроенные ими побоище Друзья задумчиво переглянулись и, не сговариваясь, выдали одну и ту же фразу. «Поехали к Сэнди!» Чтобы собрать вещи и запереть двери дома, друзьям потребовалось ровно 4 минуты. Сообщить о случившемся в полицию было решено из машины на подъезде к складу Сэнди. Друзья запрыгнули в глидер. И Дик в нарушении всех правил стремительно повел его строго вверх, выводя машину сразу на нужный уровень. Выскочив на магистраль, Дик вдавил педаль ускорителя в пол, выжимая из глидера все возможное. Мощный двигатель взревел, и глидер понесся по магистрали с ужасающей скоростью. Заметивший этот маневр, полицейский патруль бросился было вдогонку, но тут же безнадежно отстал. Машина Дика была оборудована самым мощным двигателем, который только можно было воткнуть в эту модель. Уже через шесть минут этого безумного полета они ворвались в промышленный квартал. Не тратя время на лишний маневр, Дик взлетел над магистралью, выписав головокружительный пируэт, стремительно влетел прямо в помещение склада. Они успели вовремя. Четверо бандитов безуспешно пытались попасть в заблокированный автоматикой лифт. Лихо развернувшись, Дик остановил глидер, друзья начали стрелять, едва двери машины распахнулись. Все было кончено меньше, чем через минуту. В видеокод в систему блокировки Дик со всех ног бросился к дверям. Мужчины валились в холл и замерли, внимательно оглядывая помещение. Сэнди встретил их в своем любимом кресле. В пижаме, но с пистолетом в руке. «Ты цела, девочка?» – обеспокойно спросил Дит, бросаясь к дочери. «Вы вовремя. Хотя, думаю, часа два я бы продержалась», – решительно ответила девушка. Она была напугана, хотя и старалась не показывать это. Одобрительно кивнув, Генри быстро прошелся по комнатам, осматривая окна. Теперь он был готов к любым неожиданностям. «Как они могли узнать об этом месте?» – мрачно спросил он дико. «Ума не приложу», – растерянно ответил тот. «Подумай, кто из посторонних здесь бывал. Нам нужен полный список». «У меня есть фотографии всех приходивших. Их не так много, я решил сохранить эти записи. Подумала, вдруг пригодятся», – смущенно пояснила она, глядя на отца. Молча кивнув, тот решительно направился в ее комнату. Огорченно вздохнув, Сэнди отправилась следом за ним. Включив один из компьютеров, она вывел на экран нужные файлы, отодвинулась, уступая место мужчинам. Посетителей действительно было немного. Молча просматривая фотографии, друзья пытались понять, кто из них мог оказаться предателем. В основном это были люди, не проживавшие на планете постоянно. Большинство из них были далеко и не могли иметь к нынешним событиям никакого отношения. «Давай-ка пока отложим этот вопрос», — предложил Генри. «У нас еще будет время поломать себе головы». Кивнув, Дик отодвинулся от экрана, повернувшись к дочери, улыбнулся. — У меня для тебя есть хорошие новости, девочка. Ты летишь на военную базу в Туманной Сверхновой. — Зачем? Что я там забыла? — растерянно спросила Сэнди. — Ты летишь в лучший военный госпиталь Лиги. Они готовы помочь тебе? — срывающимся голосом ответил Дик. — Ну как? То есть почему? Ведь они отказались помогать нам. — растерянно спросила девушка, не веря в такую удачу. — Это он. Дик коротко ткнул пальцем в молча стоящего Генри. Это он смог пробить тебе место в госпитале. Сэнди крут развернула платформу и в упор посмотрела Генри в глаза, словно пытаясь прочесть его мысли. После короткого молчания она тихо спросила. «Зачем вам это?» «Что именно?» — не понял Генри. «Почему вы решили помочь мне?» «Не знаю», — честно ответил Генри. «Наверное, потому что мне это показалось правильным. И, наверное, потому что дети не должны страдать из-за разборок взрослых. А может быть, потому что у меня впервые за многие годы появился друг? Не знаю!» Вздохнул Генри и растерянно улыбнулся, чуть разведя руками. «Спасибо», — тихо сказала Сэнди. «Об этом говорить еще рано», — покачал головой Генри. «Даже если не получится, все равно спасибо. Вы хотя бы попытались», — грустно ответила девушка и, развернувшись, неожиданно прижалась к отцу, пряча набежавшие слезы. «Давайте оставим лирику на потом», — смущенно проговорил Генри. Тебе нужно как следует приготовиться, собрать нужные вещи, документы. Готовься, ты улетаешь рано утром. Нет смысла отправлять ее обычным рейсом, — сказал он, посмотрев на Дика. Наймем чартер для прямого перелета. Но это же очень дорого, — скинулась Сэнди. Деньги не проблема, этот вопрос я беру на себя. Сейчас главное — отправить тебя ближайшим рейсом. Чем скорее, тем лучше, — решительно ответил Генри. — А вы? — неожиданно спросила девушка. — Что мы? — удивился Дик. «Ведь они начнут охотиться на вас!» «Именно этого мы и ждем!» — улыбнулся Генри. «Отправив тебя, мы будем спокойны и мобильны. У нас будут развязаны руки, и вот тогда мы посмотрим, кто на кого охотится!» «Вы просто сумасшедшие! Оба!» Помолчав, ответила Сэнди развернув кресло, отправилась собираться. Через два часа, когда Сэнди после долгих споров и уговоров наконец собралась, друзья понеслись на космодром. В багажнике Глидера лежал только небольшой чемоданчик с одеждой и документами девушки. Мужчинам с большим трудом удалось уговорить ее не брать с собой компьютер, лэптоп и другие электронные устройства. Генри едва сумел убедить ее, что пользоваться ими ей будет некогда. Решающую роль в этом сыграли его шрамы. Устав от бесконечного спора, экс-капитан просто распахнул рубашку, обнажив торс и продемонстрировал свои шрамы. С таким аргументом было сложно спорить. Генри явно знал, о чем говорить. Растерянно охнув от увиденного, Сэнди перестала спорить и принялась быстро собираться. Все ее вещи уместились в одном небольшом чемоданчике, который Генри быстро закинул в багажное отделение. Друзья давно уже готовы были мчаться в космопорт и не скрывали своего нетерпения. Дик вывел Глидер на нужную магистраль и стремительно помчался к выезду из города. «Папа, ты несешься так, словно тебе не терпится от меня избавиться», недовольно проворчала девушка после очередного крутого виража. «Не говори ерунды, девочка», — ответил Дик, уверенно сжимая штурвал. «Просто я не хочу, чтобы у наших друзей появилось время лишить тебя твоей удачи». «Ты думаешь, за складом следили?» — насторожилась Сэнди. «Не знаю, но рисковать не хочу. В любом случае в твою берлогу им не попасть. Я переключил компьютер на уничтожение любого объекта, сделавшего попытку проникнуть внутрь», — ответил Дик с мрачным удовлетворением на лице. «Надеюсь, заминировать склад. Вы не додумались?» — ехидно поинтересовалась Сэнди. «Это же наша собственность. Я не настолько богат, чтобы принимать такие кардинальные меры», — возмутился Дик, но прозвучал этот ответ довольно фальшиво. «Так», «Та — протянула Сэнди заметно помрачнев, «предупреждаю вас обоих, если мои компьютеры взлетят на воздух, я с вами перестану разговаривать». Эта угроза прозвучала так по-детски, что мужчины дружно расхохотались. Смех наконец разрядил обстановку, и в космопорт они прибыли почти в хорошем настроении. Оставив Генри и Сэнди на стоянке в Глидере, Дик отправился искать капитанов частных яхт и грузовиков, ищущих выгодные рейсы. В диспетчерской таможенного терминала было людно и шумно. Владельцы капитана воздушных судов самого разного класса толпились у стойки бар, терпеливо ожидая нового фрахта. Выбрав из толпы капитанов одного, Дик отозвал его в сторону и, узнав тип его судна, начал разговор. Капитан, пожилой, солидного вида мужчина, явно побывавший в самых разных переделках, изначально назвал завышенную цену. Дик убавил ее в половину начался торг. Капитан торговался яростно, явно получая удовольствие от этого процесса. Дик, не имевший в подобных делах столь солидного опыта, начал уставать. Продолжая спорить, они вышли на улицу. Увидев их, Генри, недолго думая, вышел из глидера и, подойдя поближе, вступил в разговор. Капитану не нравилась спешка, с которой он должен был покинуть планету. Еще ничего не зная о характере груза, он заподозрил неладное. Уловив его сомнения, Генри сделал то, чего делать не собирался. Мрачно посмотрев в глаза капитана, он неожиданно согласился на названную цену. К тому моменту дик успел сбить ее до сорока тысяч кредитов. «Я не буду долго спорить, капитан. Вы получите свои сорок тысяч по прибытии на место. Я увеличу ваше вознаграждение еще на десять тысяч, если ваш пассажир сообщит мне, что полет прошел чисто, и она всем довольна». «Она?» — удивленно переспросил капитан. «Да, ваш пассажир — дочь моего друга. Мы отправляем ее на лечение в военный госпиталь лиги». «Понятно», — задумчиво протянул капитан. «Теперь ясно, зачем такая спешка, но моя яхта — не прогулочное судно. Чем больна ваша дочь? Это не праздный вопрос. Если ей требуется особый уход, то я буду вынужден отказаться». «Нет», — быстро ответил Дик. «Девочка полностью адекватная и не требует особых условий. Ее проблемы физического характера». «Это хорошо». «Я смогу принять окончательное решение, только познакомившись с ней», ответил капитан, не доверявший никому на свете. Молча кивнув, Дик вернулся к Глидеру и, открыв дверцу, помог Сэнди выбраться на улицу. Ловко подогнав свою платформу к стоящему терминалу мужчинам, девушка с любопытством посмотрела на капитана и улыбнулась. «Теперь вы понимаете, почему нам требуется быстрая и надежная яхта», чуть улыбнулся Генри, внимательно наблюдая за реакцией капитана. Облегченно вздохнув, тот внимательно осмотрел площадку, на которой стояло кресло Сэнди, и задумчиво, почесав макушку, кивнул. «В жилом отсеке она пройдет везде, а вот в грузовой и машиной ей лучше не соваться. Может застрять. Честно говоря, я и сам там еле прохожу», усмехнулся он, выразительно похлопав себя по объемистому животу. «Ну, в тех отсеках мне делать просто нечего», улыбнулась Сэнди в ответ. Мужчины ударили по рукам, и капитан отправился получать разрешение на взлет и оформлять бумаги на перевоз пассажира. Друзья остались ждать его на улице. Сэнди предложила пройти в терминал, но мужчины, не сговариваясь, в один голос ответили «нет». Удивленно посмотрев на них, девушка неопределенно пожала плечами и, развернув платформу, принялась с интересом рассматривать стоящие на летном поле суда. Стоя рядом с ней, друзья внимательно рассматривали все прилегающие окрестности, держа руки так, чтобы иметь возможность в любой момент выхватить оружие. Наконец, спустя полчаса на пороге терминала появился капитан и, победно тряхнув пачкой бумаг, решительно зашагал к стоящим. «Сколько себя помню, всю жизнь проклинал бюрократов», проворчал он, попутно проверяя полученные документы. «Разве вылет с планеты ограничен?» – насторожно спросил Генри. — Нет, все ограничения сняты, но эти бюрократы делают все, чтобы честные капитаны держались от этой планеты подальше. — С чего вы это взяли? — спросил Дик, выразительно посмотрев на Генри. — А как еще расценивать их полное нежелание оформлять вылет в ночное время? А ведь я могу найти клиента в любое время и в любом месте. Вот, например, как с вами. — Они не хотели выдавать вам разрешение на взлет? — продолжал допытываться Дик. — Они из меня всю душу вынули, требуя назвать имя клиента. И что вы ответили?» «Что имени я не знаю, но девушке требуется срочно попасть в госпиталь на лечение». «Вы назвали место назначения?» – осторожно спросил Дик. «А они не спрашивали», – с усмешкой пожал плечами капитан. Облегченно кивнув головой, Дик улыбнулся дочери, посмотрев на Генри, замолчал. Подойдя к старенькой, но еще очень крепкой яхте, Генри передал чемодан Сэнди капитану и, улыбнувшись, девушке сказал. «Ни о чем не беспокойтесь, вас буду встречать прямо у трапа. «По прибытии на планету свяжитесь со мной, чтобы я знал, что можно перевести деньги. Все будет хорошо!» Растерянно кивнул Сэнди испуганно посмотрела на отца. Только теперь до нее дошло, что все это вполне серьезно. «Папа, мне страшно», — тихо проговорила Сэнди, не сводясь с Дика глаз полных слез. «Не бойся, девочка, все будет хорошо. Я всегда с тобой», — ответил Дик внезапно охрипшим голосом. «Не волнуйтесь, мистер, я постараюсь присмотреть за ней. Все равно не придется искать там новый фраг. Вот я и...» Смущенно развел руками капитан, так и не договорив свои фразы. «В госпиталь вас не пропустят, капитан, но все равно спасибо», тихо ответил Генри. «Надеюсь, ей там и вправду помогут», также тихо ответил капитан. Отведя капитана в сторону, Генри принялся в обсуждать с ним вопрос оплаты и варианты перевода денег. Воспользовавшись деликатностью Генри, Дико обнял дочь и, нежно поглаживая ее по голове, шептал что-то успокаивающее на ушко. Наконец, вздохнув, он отодвинулся в сторону, осторожно высвободившись из объятий Сэнди. Взглянув на стоящих в стороне мужчин, старательно делавших вид, что они внимательно рассматривают горизонт, Дик чуть улыбнулся и громко сказал. «Пора. Не стоит терять времени больше, чем нужно». Одобрительно крякнув, капитан быстро выдвинул из яхты аппарель, и Сэнди решительно направил свою платформу вовнутрь. Помахав ей на прощание, друзья крепко пожали руку капитану и быстрым шагом направились к оставленному на парковке Глидеру. Дождавшись, когда яхта поднимется в воздух, Дик вывел машину со стоянки и спеша направился в город. Друзья молчали, обдумывая каждое свое. Дождавшись, когда Глидер окажется на территории города, Генри повернулся к приятелю и спросил. «Куда сейчас?» «Еще не решил», — пожал плечами Дик. «Откровенно говоря, у нас не так много вариантов». «Почему?» «На нас объявлена охота. Забыл?» «Ты что теперь? Забиться в угол и бояться собственной тени?» «Это не по мне». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Дик, «но подставлять голову под выстрел я тоже не собираюсь». «Тогда давай по порядку. Сейчас едем на склад. Нужно отправить данные по нашей яхте пакетным сигналом. Потом заскочим к тебе на работу». Ты проверишь дела, оформим необходимые документы, а потом отправимся смотреть на приглянувшуюся мне бухту. Хочешь устроить на складе временную базу? По-моему, такой выбор напрашивается сам собой, — пожал плечами Генри. Место уединенное, здание хорошо укреплено, в случае нападения можно не стесняться в средствах защиты. Согласен. По крайней мере, можно будет попытаться уберечь компьютер сэнди Усмехнулся Дик и, заложив лихой вираж, направил Глидер в сторону складского квартала. Тела нападавших друзья вывезли, бросив их в нескольких кварталах от склада Сэнди и вызвав полицию. Быстро осмотрев помещение убедившись, что незваных гостей больше не было, Дик разблокировал систему охраны друзья вошли в жилище девушки. Быстро набрав на компьютере связи сообщение для генерала, Генри отправил его пакетным сигналом, длящимся всего 15 миллисекунд. Такой сигнал невозможно было ни засечь, ни расшифровать без специального оборудования. Снова заперев склад, друзья отправили штаб-квартиру корпорации «Сталка». Уже на входе в здание начались проблемы. В полях остановил наряд полиции под предводительством самого капитана участка. «Господа, я должен просить вас сдать ваше оружие и следовать за нами». «В чем дело, капитан?» — спросил Дик, удерживая Генри на месте, взяв его за рукав. «Вы обвиняетесь в нападении и преднамеренном убийстве четырнадцати граждан». «Граждан!» переспросил Генри таким тоном, что полицейский вздрогнул и на всякий случай отодвинулся подальше. «А то, что эти ваши граждане проникли в дом владельца планеты, для вас уже не имеет никакого значения? А то, что они были вооружены? Сколько вам заплатили, господин капитан?» «Оскорбление должностного лица при исполнении?» возмущенно спросил капитан. «Оскорбление?» яростно переспросил Генри. «Да я вас уничтожу, твари!» Бешенство Генри было неподдельным. Глаза экс-капитана налились кровью, а жилистые кулаки сжались в смертоносные приспособления. Вся поджарая жилистая фигура бывшего спецназовца превратилась в комок напряженных мускулов. «Оружие рейнджера можно получить только после его смерти! Попробуйте возьмите меня, продажные шкуры!» Прорычал Генри и бросился в драку. Точнее, он просто исчез оттуда, где стоял, чтобы моментально появиться сразу во всех местах. У полицейских создалось впечатление, что он раздвоился, расчетверился или даже больше. Удары сыпались сразу во все стороны с такой силой, что взрослые и здоровые люди разлетались словно кегли, попутно снося все, что попадалось на пути их полетов. Спустя минуту стоящим на ногах остались только трое. Генри – дико капитан полиции. Последнего стоящим можно было назвать только условно. На ногах он удержался только потому, что его удерживал Генри, делая это довольно специфично. Руками за горло. «Кто тебя послал, мразь?» прорычал Генри, встряхивая его, словно куклу. Почувствовав, что гортань, сжатая стальными пальцами, готова сплющиться, капитан судорожно засучил ногами на последнем издыхании прохрипел. «Мне приказали». «Кто?» продолжал трясти его Генри. «Старина, думаю, он быстрее заговорит, если ты его поставишь», спокойно посоветовал Дик, держа под прицелом поверженных полицейских. Вняв толковому совету, Генри швырнул капитана в угол и, выхватив свой штурмовик, прицелился в пленника. Увидев у него в руках оружие, не оставляющее противнику ни одного шанса, капитан икнул и, побледнев еще сильнее, точнее резко позельнев, заговорил. «Я получил приказ арестовать вас и вывезти за территорию города уничтожить при попытке к бегству». «Кто отдал приказ?» — резко спросил Дик. «Я получил его по служебной связи». «То есть у тебя даже нет официального ордера на наш арест?» растерян спросил Дик. Капитан отрицательно помотал головой. Друзья растерянно переглянулись. Подобной связью могли пользоваться только лица, входившие в Комитет Планетарного Управления, правящая верхушка планеты. — Вот, значит, как, — мрачно протянул Дик. — Высоко уже они забрались. — То они, — устало переспросил капитан. — Бандитские главари! — кищно усмехнулся Генри. — Плевать! «Я всю жизнь ходил по краю закона и не побоюсь оказаться вне его. Они хотят войны, они ее получат. Ты, капитан, полный кретин, если решил, что сможешь справиться с человеком, выжившим там, где выживал один из десяти. Передай всем. С этой минуты я стану тенью, фантомом и вернусь только тогда, когда все верхушки всех правящих кланов будут уничтожены. И еще. Не посылай против меня своих людей, иначе их смерти будут на твоей совести». «Вы не имеете права брать закон в свои руки», — попытался возразить капитан. «И не собираюсь», — усмехнулся в ответ Генри. «В этой войне я буду просто защищать свою жизнь. На меня объявлена охота. Но кто сказал, что охотиться может только одна страна? Предупреди всех, кто служит в полиции. Видит Бог, я не хочу ненужных смертей». Круто развернувшись, Генри вышел из здания корпорации. Убрав пистолет, Дик выскочил следом за ним. Усевшись в глидер, друзья выехали с парковки и, не сговариваясь, отправились на склад. «Что будем делать?» — мрачно поинтересовался Дик. «Выход один — переходить на нелегальное положение». «Ну как?» «Исчезнуть. Сейчас нам нужно только одно — информация. И получить мы ее можем только в берлоге Сэнди. Кстати, где та пушка, из которой меня подстрелили?» «Я прихватил с собой, когда шеф решил отдать ее тебе. Как знал, что пригодится?» — усмехнулся Дик. «Патроны к ней есть?» «Целая упаковка, 30 штук». «Отлично! Осталось только собрать их все в кучу». «Кого?» — не понял Дик. «Местных заправил теневого бизнеса, хотя с таким оружием этого можно и не делать». «Тогда что за информации тебе требуется?» — не понял Дик. «Насколько я понял, компьютеры Сэнди имеют доступ практически ко всем системам планеты, к системам безопасности в том числе». «И что?» а то, что благодаря этим системам мы можем точно установить, где в данный момент находится тот или иной объект. Хочешь просто выйти на объект в реальном времени и сразу приступить к ликвидации? Наконец сообразил Дик. Именно! Усмехнулся Генри. План, конечно, хорош, но проблема в том, что объект может уехать раньше, чем мы туда доберемся. Постараемся успеть! Мрачно усмехнулся Генри. Ты действительно псих, усмехнулся в ответ Дик и, помолчав, добавил. Впрочем, я не лучше. Как ты собираешься контролировать перемещение объекта? Это будешь делать ты, сидя на складе. Станешь моими глазами и ушами, пока я буду добираться до места и искать подходящую точку для работы. Черт, ты уже даже говорить начал, как профессиональный ликвидатор. Что поделать? Не я придумываю правила игры. Я им просто следую. Но если для спокойной жизни мне требуется убрать несколько подонков, я их уберу и даже не потеряю аппетит. Откровенно говоря, я тоже. Чуть усмехнулся Дик и прибавил скорость. Вернувшись на склад, друзья, не сговариваясь, бросились включать компьютеры. После получаса проб, поисков и дружного мата им удалось активизировать нужную программу, и друзья молча прилипли к экрану монитора. Уже через 10 минут они смогли установить местонахождение двух из пяти искомых людей. Убедившись, что эта парочка не собирается покидать свои дома, Генри поднялся и отправился готовиться к акции. Настроив личный коммуникатор, он достал из машины трофейное ружье и принялся подгонять его под себя. Быстро проверив ударно-спусковой механизм, экс-капитан установил оружие на сошках и приступил к тщательной пристрелке. Взяв стрелянную гильзу, Генри вставил в нее лазерную каску и, выведя контактные провода на курок, закрепил на стене мишень. Улегшись на пол, Генри тщательно прицелился в мишень и плавно нажал на спуск. Внимательно следивший за его манипуляциями, Дик недоуменно посмотрел на мишень. Красная точка лазерного луча уткнулась чуть ниже и левее центра мишени. «Так и знал, что прицел собьется!» — проворчал Генри, подкручивая барашки на длинной трубке прицела. «А я думал, что для такой дуры пара миллиметров не имеет значения. Это же артиллерийский ствол, а не дуло ружья!» — пожал плечами Дик. «На близком расстоянии — да!» но у этой штуки дальность прицельного выстрела до пяти с половиной километров а калибр четырнадцать миллиметров на таком расстоянии отклонение будет составлять не менее метра а то и больше собираешься стрелять издалека глупо лезть под пули имея в руках такое оружие ответил генри ну и слава богу а то уж я собрался уговаривать тебя не рисковать понапрасну и еще чего усмехнулся генри теперь когда у меня есть возможность пожить в свое удовольствие Я попусту рисковать не собираюсь. Вот и отлично, нам с тобой еще нужно кучу дел переделать. Это каких? Не понял Генри. Отдать Сэнди замуж, дождаться внуков мне, жениться и завести детей тебе, усмехнулся Дик. Да уж, с такой постановкой вопроса не поспоришь, усмехнулся Генри, в очередной раз приникая к прицелу. На этот раз красная точка указки возникла прямо по центру мишени. Удовлетворенно кивнув, Генри быстро зафиксировал прицел и принялся складывать ружье. «Прицел снимать не будешь?» — удивленно поинтересовался Дик. «Нет!» — коротко ответил Генри. «Не хочу терять время на сборку!»